Коллекция Как-то на днях я зашел к своему приятелю, журналисту Мише Коврову. Он сидел у себя на диване, чистил ногти и пил чай. Предложила мне стакан. — Я без хлеба не пью, — сказал я. — Пошли за хлебом. — Ни за что! — Врага изволю кащу хлебом. А друга — никогда. — Странно. — Почему же? — А вот почему. «Иди сюда!» Миша подвел меня к столу и выдвинул один ящик. «Гляди!» Я поглядел в ящик и не увидел решительно ничего. «Ничего не вижу. Сор какой-то. Гвозди, тряпочки, какие-то хвостики». «Вот именно на это и погляди!» «Десять лет собирал я эти тряпочки, веревочки и гвоздики. Замечательная коллекция!» И Миша сгреб в руки весь ссор и выспал его на газетный лист. «Видишь эту обгоревшую спичку?» — сказал он, показывая мне обыкновенную, слегка обуглившуюся спичку. «Это интересная спичка. В прошлом году я нашел ее в баранке, купленной в булочной Севастьянова. Чуть был не подавился. Жена, спасибо, была дома и постучала мне по спине, а то бы так и осталась в горле эта спичка. Видишь этот ноготь? Три года тому назад он был найден в бисквите, купленном в булочной Филиппова. Бисквит, как видишь, был без рук, без ног, но с ногтями. Игра природы. это зеленая тряпочка пять лет тому назад обитала в колбасе, купленной в одном из наилучших московских магазинов. Сей засушенный таракан купался когда-то в ощах, которые я ел в буфете одной железнодорожной станции, а этот гвоздь в котлете на той же станции. Этот крысиный хвостик и кусочек софьяна были оба найдены в одном и том же филиппфском хлебе. Кильку, от которой остались теперь одни только косточки, жена нашла в торте, который был поднесен ей в День Ангела. Этот зверь, именуемый Клопом, был поднесен мне в кружке пива в одной немецкой бергалке. А вот этот кусочек э, гуано я чуть было не проглотил, уписывая в одном трактире «растегай» и так далее, любезный. — Дивная коллекция. — Да, есть она полтора фунта, не считая всего того, что я по невниманию успел проглотить и переварить. А проглотил я, наверное, фунтов пять-шесть. Миша взял осторожно газетный лист, минуту полюбовался коллекцией и высыпал ее обратно в ящик. Я взял в руки стакан, начал пить чай, Но уж не просил послать за хлебом.